Глава двенадцатая. Самоцвет. Кир, офигеть! Ты не представляешь, как эпично это смотрелось, нарушила неестественную тишину, возникшую после того, как я принял свой обычный облик Наташа. Что это вообще было? Нет, после того, как прошел баф от твоей песни, все поняли, что ты каким-то образом превратился в Феникса. Но как? Как ты это делаешь, Кир? «Сам не знаю», — немного смутился я. «На меня сейчас были направлены взгляды всех ближайших игроков. Оно как-то само получается». Брат от такого ответа неестественно крякнул, как будто подавившись, а от дальнейших расспросов меня спас Арт. «Чего вы все замерли? Осада города продолжается. Уничтожение драконов лишь немного затянет падение Либера и позволит сократить вражескую армию. Ради этого мы и пришли сюда. Быстро рассредоточиться по стене!» — рявкнул командующий в общем канале. «Свою благодарность за сохранение персонажей лидеру Альянса можно выразить и попозже». «Да, тут он прав». Все разговоры надо оставить на потом и выбить как можно больше враждебных НПС. Это невосполнимый ресурс противника, после смерти они не возрождаются. И чем больше их мы уничтожим тут, тем меньшее количество придет на земли королевства. Народ тут же забегал, а я не смог удержаться и залез в системное сообщение. Внимание! Вы самостоятельно открыли высшую боевую форму своей стихии. высшая боевая форма чрезвычайно редкий и невероятно мощный симбиоз разумного и уникального животного активация возможна только во время боевого слияния эффекты все характеристики плюс 1000 процентов иммунитет первоначальной стихии мгновенный каст заклинаний до 4 ранга включительно длительность действия уровень персонажа плюс уровень уникального животного на 100 минут. Возможность активации один раз в 14 дней. Внимание, вы первый игрок, открывший высшую боевую форму. Вам полагается награда. Желаете принять? Так вот, значит, как мне удалось перевоплотиться Феникса. «Спасибо, дружок. Без тебя я бы не справился», — проговорил я Игнису и потрепал его по огненной гриве. Пламенный пегас лизнул мне руку, как будто говоря, «И тебе спасибо, что не дал разбиться». Я запрыгнул на его спину, и мы взлетели ввысь. Небо теперь безопасно, и я могу оперативно перемещаться по городу, чтобы помочь там, где это нужно больше всего. Открывшаяся мне картина удручала. В крепостной стене города имелось множество пробоин, через которые враг проник внутрь. Преимущество, ради которого Либера был выстроен на открытом поле, без сильных магов стало самым настоящим проклятием. Огромная длина крепостных стен, окружающих город, позволила врагу нападать одновременно со всех направлений. Правители, рассчитывающие на крепость своих стен, просчитались. Орки никогда не использовали духовных зверей подобного типа, да и вообще предпочитали устраивать лишь набеги на окраинное поселение, избегая крупномасштабных сражений с длительными осадами, боясь магической мощи противников. Но сейчас они подчинены воле Гронга, которому плевать на их судьбу, и орки используют все доступные им средства. Заметил, как из своих нор начали вылезать беспризорные игроки. Когда опасность миновала, они решили, что можно и поучаствовать в сражении. Мне стало противно. Сколько игроков Альянса успели умереть во время действия проклятия? Сотни? Тысячи? Они не дрогнули, остались на стенах, зная, что могут лишиться не только персонажа, но и приличного дохода, ведь многие получают зарплату в государственных вирт-центрах. А кто будет платить за инвалидного перса? Надо будет внести всех присутствующих малодушных игроков в черный список альянса. Нет, убивать их бессмысленно, нужно просто закрыть им доступ в города королевства. От таких помощничков больше вреда, чем пользы. Я уже хотел было начать расстреливать врагов с большой высоты, пользуясь преимуществами уникального Пегаса, но тут вмешалась механика игры, которая не приемлет халявы. Дело в том, что заклинания имеют определенную дальность, и если высота полета ее превышает, то плетение попросту развеивается, не долетая до врага. Для того, чтобы иметь возможность наносить урон, требуется снизиться практически до минимума, а это значит, что я могу попасть под сосредоточенный огонь противника. Скорость у Игниса не очень высокая, а попасть по массивной фигуре Пегаса достаточно просто. Так что пришлось распрощаться с иллюзиями расстрела врагов фаерболами с большой высоты и спуститься с небес на землю. Избиение города продлилось 18 часов. По-другому назвать это у меня не получалось. Когда закончилось действие огненной реки, враг взялся за наш участок обороны всерьез. Как мы ни старались, но остановить проникновение противника в город через провал в стене нам не удалось. Отчасти это произошло из-за отсутствия поступления маны в опустевший башенный накопитель магической энергии. Это обстоятельство настолько меня разозлило, что я чуть было не решил плюнуть на все и приказать оставить позиции, чтобы укрыться в центральном замке для более вдумчивой обороны последнего участка. Но, поразмыслив, пришел к выводу, что нас туда вряд ли пустят. Бои давно уже идут внутри города и НПС не станут рисковать прорывом, так что ворота, скорее всего, останутся закрытыми. нам ничего не оставалось, как продолжить ожесточенное сражение. Стрелы и заклинания мелькали в сантиметрах от тела, но я не обращал на это внимания, отправляя все новые и новые плетения по подсвеченным наблюдателями целям. «Кирик, уходи!» — пришло сообщение от Арта. «Еще минута, и оборонительный строй окончательно распадется. Начнется неуправляемая бойня, выбраться из которой будет уже невозможно». Мы сделали все, что смогли, но с такой организацией обороны город был обречен изначально. Словно в подтверждении его слов, одна за другой начали гаснуть иконки наводчиков, и я согласился с его решением. Я вскочил на Пегаса, которого на всякий случай укрыл в полуразрушенной башне, куда угодило особенно мощное заклинание, и мы стрелой взмыли в небо. С высоты увидел горстку игроков, которые рубились в полном окружении. В центре узнал стройную фигуру Наташи, от которой ко всем бойцам протянулись еле заметные нити. Жена задействовала свой последний козырь — поток жизни. На несколько минут ее группа стала практически неуязвимой. Потенциал этого заклинания я успел ощутить на своей шкуре. Жаль, что им не получится избежать перерождения». Но все мы знали, на что шли, когда соглашались принять участие в этой бойне Я на прощание облетел умирающий город Картина открылась печальная Наш сектор обороны держался дольше всего И пал только тогда, когда враги, прорвавшиеся в другом месте, обошли нас с флангов Длительное сражение в полном окружении не выдержит никто Город полыхал На огромной территории, которую он занимает, я увидел сотни пожаров, дым от которых застилает синее небо. А мы неплохо держались, — подумал я, глядя, как гаснут последние иконки союзных игроков. Основные события сейчас разворачивались вокруг центрального замка города, где творилось что-то невообразимое. Правители Либера, похоже, совершенно обезумев от страха, приказали своим магам применять сильнейшие заклинание без оглядки на местность. Несколько десятков кварталов, вплотную прилегающих к замку, уже лежат в руинах. И, похоже, это только начало. Переключившись на магическое зрение, я прищурил глаза, настолько ярким было буйство энергии. Нужно убираться отсюда подальше. Интуиция подсказывает мне, что гвардейские маги готовят что-то мега-убойное. И это будет посильнее ядерной бомбы. Я на всякий случай набросил на себя невидимость. Коварство некромантов не знает границ. Они могут скрываться поблизости. И направил Игниса прочь от умирающей столицы свободных земель. Прощай, Либера. Мы сделали все, что смогли. «Подсчитали итоговую цифру?» — задал тревожащий меня вопрос на небольшом собрании, где мы решили подвести итог фиаско под названием «Битва за свободные земли». «Данные еще уточняются, но по предварительным подсчетам мы лишились 12 тысяч игроков, 50 плюс», — ответил Арт. «Если бы не песнь Феникса, то потери бы были больше». «Даже с учетом того, что ты успел отправить половину игроков перед проклятием в личные комнаты, на стене оставалось не меньше сорока тысяч. Потери остальных кланов и свободных игроков подсчитать мы не можем, но они в разы больше». Я мысленно выругался. «Двенадцать тысяч игроков. Это много. Стоило оно того?» «Возможно». Мы неплохо проредили армию тьмы, но уничтожить ее полностью, естественно, не смогли. Можно переквалифицировать игроков на крафт. Мысль просто выгнать людей из клана, словно испорченную вещь, хотя они сражались и пострадали ради нужд альянса, вызывала отвращение и попахивала предательством. «Лишь отчасти и на самые простые должности», — ответил брат и отвел глаза. «Слишком сильно режутся характеристики, да и невозможность надеть нормальную экипировку сильно усложняет дело. Низкоуровневые ингредиенты тоже нужны. Они являются компонентами для многих сложносоставных зелий», — попытался возразить я. «Кирик, мы на войне. Сейчас они стали обузой». Да, это неприятно, но раз ты залез в самую гущу событий, то должен научиться принимать трудные решения. Жестко проговорил Арт, глядя мне прямо в глаза. Иногда, чтобы победить, требуется пожертвовать частью армии. Каждый командир это знает. Сейчас они занимают места, которые могут занять полноценные игроки из нового набора. Сколько бы капсул погружения мы не создали, но обеспечить доступ в игру всем мы не можем. Производство слишком сложное и требует времени, которого у нас нет. Наиболее рационально будет отдать место новому человеку. Мы наладили логистику прокачки и за месяц сможем поднять новичков хотя бы до сорокового уровня и открыть начальные навыки для ведения боя. «А тебе пора сосредоточиться на основной задаче». Я хотел возмутиться такой несправедливости, но понял, что он прав. Хоть развитие кланов и продвигается ураганными темпами, но мест для всех желающих по-прежнему не хватает. А без клана прокачка людей сильно тормозится, ведь за время игры мы собрали множество артефактов, усиливающих параметры и характеристики. Ну и тотемы дают приличный бонус». «Хоть это людям дадите?» — спокойно спросил я. «Они оформлены по трудовому закону. При сокращении полагается тройной оклад». «А это не считается как получение увечья на работе?» — попытался выбить пострадавшим людям побольше денег я. «Нет», — не моргнув глазом, ответил Арт. «Физически-то они здоровы?» «Саш, надо создать фонд помощи таким игрокам». из наших средств. Да, платить людям длительное время мы не сможем, никаких денег не хватит. Но разовый, приличный бонус от клана к сумме тройного оклада даст людям возможность временно не думать о пропитании. Прошу предоставить данные для перевода средств нашим юристам и бухгалтерам. Пока я занимался административными делами клана, то выяснил много нового. Оказывается, Ребята наняли довольно большой штат сотрудников, занимающихся бумажной работой в Реале. «Сделаем!» — коротко ответил Арт. Мне показалось, что он выдохнул. Похоже, армейский полковник думал, что меня придется убеждать намного дольше. «Кир, а что там был за взрыв? Может, ты видел?» По докладам дальних наблюдателей бабахнуло здорово, — поинтересовалась Наташа. Видел, но к этому моменту находился уже далеко и подробностей не разглядел, а возвращаться было слишком опасно. Взрыв произошел в центральном замке Либера. Когда я пролетал вблизи, то видел, что маги готовят какое-то сложное заклинание. Возможно, они решили напоследок забрать с собой как можно больше врагов. «Или кто-то помешал и нарушил структуру готовящегося заклинания», — предположил Арт. — Вполне возможно, — не стал спорить я. В общем, центрального замка более не существует. Обломки стены зданий разлетелись по всей округе и прибили множество врагов. — Даже не знаю, плохо это или хорошо. После небольшой паузы проговорил Арт. — Вроде хорошо, что уничтожено множество вражеских НПС. Но, с другой стороны, погибли дружественные сильные маги. И насколько равнозначным получился обмен, сказать трудно. Если я правильно понял, то враги не успели плотно набиться в замок. Значит, сильно пострадать армия не могла. А если учесть, что командиры обычно находятся в тылу... Договорить он не успел. Фаерон, который по обыкновению тоже присутствовал на всех собраниях, прервал Арта. Творится что-то необычное. Вывожу иллюзию карты королевства. Древний маг совершил несколько быстрых движений руками, и перед нами на столе загорелась объемная карта. На ней каждые несколько секунд начали появляться новые отметки порталов. Идентификация тут же подсказала мне, что это не просто порталы, а демонические порталы. Я выругался уже вслух, меня поддержали все присутствующие. Враг сделал следующий ход, а я все гадал, почему демоны не участвуют в штурме Либера. Теперь вопросов нет. Нужно оповестить короля. Я поднялся и направился к порталу. Держите меня в курсе, когда количество порталов перестанет увеличиваться. Сделайте скрин, карты и отправьте мне. Нужно дать Стефану весь расклад». «Объявляйте тревогу по Альянсу! Нужно оцепить районы выхода вражеских порталов на территории нашей долины!» «Не спеши, Кир», — попытался придержать меня брат. «Не думаешь же ты, что система обнаружения в столице работает хуже, чем у нас? Он уже в курсе!» «Возможно, но я все равно собирался с ним встретиться, чтобы отчитаться о битве за Либера. Не тратьте время!» «Если демоны разбредутся по нашей территории, то спокойно прокачивать новичков у нас точно не получится». «Да, и срочно начинайте строительство по этому чертежу». И отдал свиток пергамента, полученный в качестве награды от системы за изучение высшей боевой формы Наташи. Ей это понравится больше всего. Какое-то время жена вчитывалась в информацию, а потом ее глаза расширились от удивления. «Кир, это же дает нам хороший шанс!» «Я знаю, поэтому нужно как можно скорее начать строительство как здесь, так и в Единограде. Строить из лучших ресурсов и максимально повышать уровень. Все, я ушел». И буквально выбежал из зала советов. Система наградила меня невероятно полезным чертежом, ну или рецептом для управляющего кристалла, в котором содержится проект «Башни-целителя». По сути, это обычная магическая башня, только созданная для лекарей. Теперь Хилл сможет лечить союзных игроков на большом расстоянии, в зависимости от уровня строения. Это существенно повысит жизнеспособность обороняющихся. А что может сотворить Виата, если скастует поток жизни, я даже боюсь представить? Если магическая башня пятого уровня, которую я использовал при обороне Либера, усиливала мои заклинания чуть ли не в два раза, то поток жизни должен, если и не воскрешать всех в радиусе охвата, то как минимум мгновенно излечивать любые повреждения. В общем, ценнейшее приобретение, которого, кстати, нет даже в Краффорте. Как ни странно, но пробиться на прием к монарху оказалось несложно. Валанда с каменным лицом, не говоря ни слова, встретила меня у кольца магических башен, окружающих дворец, и провела к воротам тронного зала. Я уже не пытался понять, что с ней происходит, но аура женщины, на которую я взглянул магическим зрением, излучала боль и злобу. Не знаю, кто стал причиной всего происходящего с ней, но выплескивает свое недовольство она на меня». Может, во время рейда в столицу драконов погиб кто-то из ее близких? Ведь все началось примерно в то время. Надо постараться как-то прояснить этот вопрос. Но додумать эту мысль мне не дал скрип открывающихся дверей. Стефан был не один. Похоже, что информацию о массовом появлении демонических порталов на территории королевства уже довели до короля. и сейчас он вместе со своими советниками и высшими офицерами решает, как поступить. Я приблизился и уже был готов поприветствовать монарха по всем правилам дворцового этикета, но Стефан меня прервал. «Докладывай, граф. Условности можно опустить. Сейчас не до этого». «Что ж, с этим я согласен», — быстро пересказал всем основные события прошедшего сражения за Либера. «Вот глупцы!» — вырвалось у одного из офицеров. «Согласен с вами, герцог!» — произнес немолодой волшебник в черной мантии. «Это надо же было додуматься начать плетение Армагеддона в условиях полного окружения, когда вражеские маги могут вмешаться в процесс и дестабилизировать структуру заклинания. Исход закономерен. «Печально, что правители свободного народа нас не послушали и поступили по своему обыкновению. Именно из-за таких решений, граничащих с идиотизмом, когда-то и произошел раскол», проговорил другой офицер в добротном доспехе. «Более обсуждать эту тему не вижу смысла», закрыл тему Стефан. «Перейдем к нашим проблемам. Граф, знакомься, это герцог Саладар де Винзу». «Командующий боевыми частями королевства». Король указал на довольно молодого офицера, который назвал правителей «либеро» глупцами. «Это» — кивок в сторону мага — «Мессир Фальм-де-Бронн» Брон, верховный маг королевства. Король представил еще нескольких магов и офицеров, а потом спросил, «Что тебе известно о вторжении демонов?» Я знаю, что Хранитель дал бессмертным возможности, которых нет у нас. «Мне нужна наиболее подробная карта королевства», — начал я. «Мне известно точное месторасположение всех образовавшихся порталов. Бессмертные моего альянса уже локализовали большинство точек вторжения врага на территории нашей долины». Король отдал приказ слуге, и через несколько минут перед нами уже расстилали большую карту королевства. Прикоснувшись к правому краю, я быстро перенес данные о порталах, присланные мне братом с помощью магического начертания. — Больше пятидесяти порталов, — задумчиво проговорил монарх. — Отвлечение внимания? «Я думаю, точно так же, Ваше Величество», — согласился с королем Саладар. «Если мы рассредоточим силы и постараемся полностью обезопасить наши земли, то враг сможет разбить нас по частям». «Что с эвакуацией деревень?» «Завершена на 75%, Ваше Величество», — ответил один из советников. Стефан постучал пальцами по отполированному подлокотнику трона, а на лице появилась гримаса боли. Король принял тяжелое решение. Эвакуацию остановить. Всем армейским частям вернуться под защиту крепостей. Портальное перемещение для гражданских слоев населения с этого дня только по согласованию с армией. Магическую энергию беречь. Граф. Граф. Мы не можем рисковать армией, она нужна для отражения основного удара врага. Поэтому поручаю дальнейшей эвакуации заняться бессмертным. Внимание! Вам доступно задание «Каждая жизнь важна». Цель – вывести из-под удара демонов как можно больше мирного населения Королевства Мемория. Награда – плюс один к репутации с королевством. Плюс один к репутации Альфа за каждого спасенного жителя. Желаете принять? Сделаем, Ваше Величество. Не задумываясь, ответил я и согласился на квест. Хороший шанс игрокам Альянса подтянуть репутацию с Альфой и получить геройский скилл. Всем за работу, скомандовал Стефан. Граф, задержись на минутку. Когда все придворные покинули тронный зал, король жестом приказал удалиться и личной охране. «Это что-то новенькое», — подумал я. «Неужели Стефан настолько мне доверяет? Ему ведь наверняка докладывали о моих возможностях. Я больше не новичок, представший перед ним несколько лет назад, и при желании, думаю, в моих силах убить его». Он встал с трона и, приблизившись вплотную, заговорил очень тихо. Хочу вернуться к нашему предыдущему разговору. Я понял, что спасти мою дочь в случае, если все станет слишком плохо, тебе будет невозможно из-за портальной блокады, которую враг накладывает перед атакой. Поэтому я решил передать тебе одну уникальную вещь, которая хранится в нашей семье и переходит от одного правителя к другому. Стефан прикоснулся к одному невзрачному самоцвету на своем нагруднике, и через мгновение он оказался у него в руках. Король постоял несколько секунд, рассматривая его, и решительно протянул мне. Название. Теневой портал. Тип. Артефакт. Класс. Уникальный. Качество. Древнее изделие. Прочность. Пять из двух тысяч Описание. Древний артефакт давно минувшей эпохи. Имя мастера, сотворившего этот артефакт, не сохранилось. Было обнаружено в развалинах мертвого города представителем рода Вогель и с тех пор хранилось и использовалось в этой семье, передаваясь из поколения в поколение. Свойство. Перемещает владельца и того, кого он пожелает, в любую ранее посещенную точку. Каждое перемещение отнимает одну единицу прочности предмета. «Спасибо, Ваше Величество», — поблагодарил монарха я. «Но ведь некроманты блокируют портальную магию. Разве этот артефакт поможет?» «Не сомневайся. Этот камушек вытащил ни одного моего предка из безвыходной ситуации. Для него не существует преград». Маги древности развили артефактурику до небывалых вершин. Как жаль, что знаний сохранилось столь мало. Береги артефакт и выполни мою просьбу. Катарина должна выжить. Сделаю все, что будет в моих силах, пообещал я. А теперь иди, работай, времени остается все меньше». Очень скоро армия врага оправится от потерь, перегруппируется и обрушится на наши земли. Демоны лишь отвлекают наше внимание, чтобы мы не ударили по отдыхающим войскам противника. Да, король прав. Пока ребята пытаются добыть тотемы на территории армии тьмы, пришла пора наведаться к моим старым знакомым и отдать накопившиеся долги.